Глава 32. Гарем на высшем уровне. Марлин. «О, великий дракон!» — заливалась соловьем девушка, претендующая на место наложницы в гарем Тантеса. «Посмотри на меня! Я твоя, я твоя, я твоя!» Я сидела с умным видом, стараясь не рассмеяться в голос, ведь если действительно посмотреть на эту певицу, то можно ослепнуть на вечны. «Ярко огненные волосы!» местами были настолько сильно сожжены магической краской, что казалось, будто на голове у этой рыжей бести есть проплешина. Макияж, словно девушку макнули лицом в румяна, подчеркивал ее и без того яркий образ, безусловно привлекающий внимание. Платье, оно, собственно, мало чем не отличалось от тех остальных, кто в них явился. Полушария грудей на выкат, корсет затянут настолько, что парочка представительниц прекрасного пола упала в обморок от нехватки кислорода. Не ожидали дамы, что вместо мужчин отбор буду проводить я, вот и решили добиться своей цели при помощи форм, причем у некоторых они были далеко не выдающимися. Когда всем из них стало понятно, что почти оголенная грудь и разрез до пупа не помогут, то девушки решили брать тему, что у них получалось более-менее неплохо. Вот тут и начался концерт по заявкам. Они пели и танцевали, демонстрировали свое актерское мастерство, которое хромало на обе ноги. Леди Марлен нудил над духом все тот же приближенный. Может, остановим выбор? Вы уже достаточно набрали... <смех> Дам. Что значит ваше... Спросила я, скосив глаза в сторону мужчины. Даже не знаю, что сказать. Взволнованно вздохнул он. Говорите уже как есть. Кивнула я прекрасно, зная, что именно пытается донести до меня этот прилипало. Простите меня за наглость, Ледя, начал он. Но вы уверены, что выбранные вами дамы смогут заинтересовать правителя? А что в них не так? Вздернула я бровь, проявляя на лице упрек. «Ну, просто я имею в виду...» — подбирал слова приближенный, пока я забавлялась его поведением. «Да-да», — подталкивал его я, только еще больше сбивая с мысли. «Они же совершенно не в его вкусе», — выдохнул мужчина, вжимая голову в плечи. «А кто же в его вкусе, позвольте спросить?» — нахмурилась я. «Так это...» — нервно сглотнул слюну приближенный. «Длинволосый красавица, с грудью, который смогут привлечь мужчину с полувзгляда». «Это все? раздраженно спросил я. «Да», — кивнули мне в ответ. «Смотрим внимательно», — приглушенно рыкнула я. «Пышная грудь есть у всех выбранных». «Но ее же не видно», — возмутился мужчина. «Вдруг они там что-то подложили, и такое тоже иногда случается. Девушки знают, какие хитрые». «Вот спасибо», — шикнула я на побелевшего лицом зануду. «Буду знать». «Я не это имел в виду», — заблел он. «Вы второй раз уже не это имейте в виду. Научитесь выражать свои мысли верно. Извиняться потом не придется». «Значит так, продолжаем. Грудь есть у всех, идем дальше». «Но как же?» — противился мужчина. «Если сомневаетесь, что они что-то там себе подложили, то можете проверить лично, руками». Фыркнула я, наблюдая с шокированным выражением лица, как приближенный поднялся со скамьи, направляясь в сторону девушек. «А я потом перед правителем выражу вам благодарность за помощь в отборе». Кинула ему вслед, замечая, как он замер, обреченно вздыхая. «Что такое?» — хитро прищурился я. «Передумали проверять?» «Поверю вам на слово», — буркнул наглец. «Вот уж спасибо». «Это такая честь для меня», — скривилась я. «Что там еще вас не устраивало?» «Некоторые девушки не обладают необходимой красотой. Зато их душа прекрасна». Выпалила я, вспоминая выбранную брюнетку с бородавкой над верхней губой, из которой торчало три волоска. «Поймите», — не желал отставать этот нудный тип, «ночью требуется не красота души, а тело». «Не судите по себе, будьте любезны», — кинула я в ответ. «С теми, кого выбрала я, а не вы, можно не только развлекаться». Да с ними вообще нельзя развлекаться. Взорвался приближенный. Одна хромает, другая с голосом поющего павлина, третья вообще похуже. Не поняла, куда попала. Хохочет без остановки уже больше пяти минут. А про четвёртую я даже говорить боюсь, что у нее с улыбкой. А что не так? Повела я плечом. Это ее изюминка. Пусть так, изюминка в женщине. Это прекрасно. Приближённый нервно промокнул лоб белоснежным платком. Но я не думаю, что наш правитель останется в восторге от улыбки, которой не хватает двух передних зубов. Знаете что?» – медленно поднялась из камьи, как можно больше нагоняя жути на приближенного. «Я выбираю не вы, ясно? С самого утра вы путаетесь у меня под ногами, и сейчас я понимаю, почему именно. А все потому, что теперь известно, как именно проходит отбор, через ваши руки. Хотели девушек пощупать, да не вышло. Ах, как же жаль. Если я это и делаю, то только ради правителя». Глаза мужчины беспокойно забегали, и он начал пятиться к двери. «Конечно!» — произнесла ледяным тоном. «Только ради него. У вас свои способы, у меня свои. А теперь будьте любезны, скройтесь с глаз моих». Приближенный суетясь шмыгнул за дверь, избегая моего гнева, который уже был готов прорваться наружу. Я вновь уселась на скамью, натягивая на лицо улыбку и обращая внимание на огненную рыжулю с макияжем клоуна, которая смотрела на меня, хлопая своими ресницами. «Вы тоже проходите?» — кивнул я ей. — Будешь венцом королевского гарема, Тантес определенно придет в восторг.